8 Став богатой дамой, я, естественно, принялась посещать самые разнообразные магазины одежды, решив вознаградить себя за те годы, когда покупка колготок превращалась в настоящий праздник. Месяца хватило на то, чтобы понять. Даме, перешагнувшей сорокалетний рубеж, купить себе достойный наряд крайне тяжело. Торговые точки, рассчитанные на покупателей со средним кошельком типа макс и Бенетон предлагают в основном одежду для юных девушек. К тому же нашим женщинам, массово носящим 52-й размер, в этих залах делать просто нечего. Не стоит им заглядывать и в манго, в саш по той же причине. Самый большой размер там 48-й. Впрочем, я, с легкостью влезающая в европейский 36-й, могла бы уйти домой, обвешанная пакетами. Могла бы но не хочу. Меня не привлекают топики ядовито-розового цвета, бело-зеленые капри и кургузые шерстяные кофточки-двойняшки. Хочется одеваться элегантно, но где взять такую одежду? Потерпев неудачу с вещами массового пошива, я устремилась в более дорогие бутики, но среди отнюдь недешевых, эксклюзивных платьев тоже не нашлось ничего достойного. Даже если наряд в целом выглядел и сидел хорошо, раздражали детали. Желая выпендриться, кутюрье старались изо всех сил. Длинная узкая юбка с разрезом до пояса, блузка, не имеющая пуговиц и распахивающаяся при самом легком движении, брюки, не застроченные по боковым швам. Все это, может, и оригинально, но не для меня. Я решила не сдаваться и пошла по московским домам моды. Лучше бы я никогда не начинала поход. Ассортимент выглядел удручающе. Блёстки, гигантские пояса, перья, боа трусики и лифчики из меха, комбинезоны из резины. Когда Ольга Кисина, девушка, чьё имя Бамонт произносит с придыханием, предложила мне приобрести костюм из латекса, я в ужасе унеслась. Я не готова ходить по городу в виде гигантского презерватива. и потом В этом прикиде должно быть жутко неудобно, жарко, потно, липко. С тех пор я приобретаю вещи, где попало, не обращая никакого внимания на ярлычки. Пару раз отхватила вполне приличные брюки на вещевом рынке «Динамо». Самое интересное, что, когда я, одевшись в турецкие шмотки, заявилась в гости к известной моднице Лариске Пенкиной, последняя завесливо вздохнула, и, одергивая топорщившуюся на ней жуткую кофту от Кисиной, заявила. «Конечно, тебе хорошо. Судя по всему, в Париже брючата нарыла. Разве у нас такие купишь?» Я хотела было ответить в съезде на «Динамо». Там таких, как грязи, но удержалась и теперь частенько покупаю вещи в непрестижных местах, а тусовочные дамы исходят от зависти». Так что абсолютно не важно, где вы раздобыли платье. Главное, как оно на вас сидит. Гарик Сизов появился на Олимпе моды лет десять тому назад. Начинал с того, что шел брюки разным людям, бегал по домам сантиметром и булавками. Потом вдруг как-то резко разбогател. Открыл собственный салон, нанял закройщиков, швей, манекенщиц. Правда, злые языки поговаривают что Гарик заработал денежки не руками, а тем местом, которое следует прятать в шитые им брюки. Но меня это совершенно не касается. «Добро пожаловать», — ласково улыбнулась дама, лет сорока, сидевшая в просторном холле, уставленном манекенами в модных туалетах. «Что вас интересует?» «Справа новая весенняя коллекция, слева еще зимняя». Естественно, она уже дешевле на 30%. Испугавшись, что говорливая мадам сейчас всучит мне один из жутких, бесформенных твидовых пиджаков, я поспешно сказала. «Можно увидеть гарика Дама вскинула брови. «Нет, конечно». «Почему?» — удивилась я. «Он занят и вообще господину Сизову только по предварительной записи». «Если хотите, могу записать вас на май». Я села в кресло у стола, положила ногу на ногу, вытащила из сумки кредитную карточку, повертела ее в руках, потом спрятала назад, побарабанила пальцами, украшенными кольцами по столешнице, недовольно взглянула на золотые часики и сказала, «Жаль, я редко бываю в России». Хотела заказать у гарика сразу пальто, плащ, костюм, платье, блузки, брюки, жилет, словом, целый гардероб. «Может, из готового подберете?» — попыталась сопротивляться администратор. Я изогнула бровь и процедила сквозь зубы. «Дорогуша, дама моего положения не надевает это». Вымолвив последнюю фразу, я встала и медленно двинулась к двери, бренча ключами от «Пежо». «Подождите, пожалуйста», — окликнула меня дама. Я обернулась. «Сделайте одолжение, пройдите по коридору в девятую комнату, Гарик вас примет». Я кивнула. «Правильное решение, дорогая. Хорошего клиента не следует отталкивать». Очевидно, администраторша позвонила Гарику, потому что он встретил меня с распростертыми объятиями. Минут десять мы рассматривали альбомы, потом я, ткнув пальцем в первое попавшееся изображение, заявила. «Вот этот костюм мне нравится». «Прекрасно!» — воскликнул Гарик. «Нет проблем. Только хочу его в розовом варианте. Олег говорил, что это мой цвет». «Желание вашего мужа для меня закон», — улыбнулся Сизов. «Я всегда учитываю пожелания супругов, ведь в конце концов дамы приобретают вещи, чтобы нравиться кавалерам. Никто не повезет косметику и стильную одежду с собой на необитаемый остров». Я посмотрела на его сытое, довольно улыбающееся лицо. Конечно, Гарику приходится учитывать вкусы мужей, ведь именно они платят за обновление гардероба жен. Олег не мой супруг, — надула я губы. Простите, значит, будет им? Увы, нет, он умер. Сизов помолчал минуту, потом другим, отнюдь не игривым голосом сказал. Прошу прощения, «Если был бестактен, ей-богу, не хотел!» Я кивнула. «Ничего, бывает. Кстати, вы великолепно знали Олега». «Да?» — удивился Гарик. «Он шил у нас одежду?» «Нет, он работал у вас. Гладышев Олег, не припоминаете?» «Пропал 31 декабря, в прошлом году». Сизов вытащил золотой портсигар, Вынул тоненькую папироску, помял ее, спрятал назад и уточнил. позапрошлом «Что?» — не поняла я. «31 декабря прошлого года было два месяца назад», — пробормотал он. «А Олег сейчас в позапрошлом году». Я кивнула. «Верно, хотя так и хочется сказать, что в прошлом, ведь на самом деле прошло всего 14 месяцев». «Ужасно, правда?» «Да, ничего хорошего», — грустно ответил Гарик. «О нём до сих пор ни слуху, ни духу». «Интересно, что случилось?» Сизов нахмурился. Сам терялся в догадках. Одно время думал, что он просто решил удрать от жены, но потом выбросил эту мысль из головы. «Почему?» «Кем вы ему приходитесь?» Внезапно настражился модельер. Я улыбнулась. Другом детства мы знакомы буквально с Яслей, но никаких любовных отношений между нами никогда не существовало. Его супруга Лена — моя ближайшая подруга. «Хотите кофе?» — предложил Сизов. Я вспомнила недавно выпитое отвратительное капучино и поспешно ответила. «Лучший чай». Гарик кивнул, открыл шкаф, вынул банку кофе, упаковку чая — включил чайник, стоявший на подоконнике, и тихо сказал. «Мужчина в модельном бизнесе — это особый вид представителей сильного пола. Я говорю не о мальчишках, ходящих по языку, а не бабы. Но художники, фотографы, модельеры, наконец. Знаете, надо очень снисходительно относиться к женщинам, чтобы работать для них и среди них. Тут у нас за кулисами дефиле такие сцены разыгрываются». «Вам и не снилось ничего подобного. Девушки влюбчивы, вот и горят страсти. Романы возникают мгновенно. Потом рыдают в раздевалках, устраивают бывшим любовникам сцены, таскают за волосы счастливую соперницу. Все же постоянно в одном котле варятся. Бросил одну, тут же подцепил другую на глазах у прежней любви. Нерегулярно приходится выступать в роли третейского судьи. «Я сколько раз пытался запретить интрижки на работе. Только как можно заставить козла равнодушно смотреть на капусту, коли он попал в огород?» Но Олег был не такой. Сколько бы ни строили ему глазки, модельки, как бы ни намекали на свои проснувшиеся чувства, Гладышев равнодушно отворачивался от длинноногих красоток. Сизов был абсолютно убежден, что Олегу не нужен никто, кроме жены» и он даже начал уважать своего балетмейстера за столь несовременную верность. Впрочем, остальные мужчины, работавшие в доме моделей, посмеивались над бывшим танцором, который вел себя словно святой Иосиф, а через некоторое время Олега начали считать голубым. «На чужой роток не накинешь платок», — мрачно заявил Сизов. «Знаю, и про меня болтают» что до сих пор не женат, потому как предпочитаю в постели мужчин. Но зачем мне скрывать собственные пристрастия? Будь на дворе 70-е годы, тогда понятно, ну ложество, статья в уголовном кодексе. Но сейчас... Да клеймо гей теперь в большой моде. Однако болтают невесть что. И он с наслаждением отхлебнул глоток растворимого кофе. «Значит, вы полагаете, женщины тут ни при чем?» — решила я подначить модельера. А я, честно говоря, думала, что Олег убежал с любовницей. «Это на него не похоже», — фыркнул Сизов. «Во всяком случае, на работе он никаких попыток сближения с кем бы то ни было не делал. А уж чем он занимался в свободное время, я понятия не имею. Мы близко не дружили, просто поддерживали хорошие отношения». Я вытащила из чашки сморщенный пакетик, положила на блюдечко и сказала. Может, он деньги у кого взял в долг? Пришла пора отдавать, а он не смог. Знаете, как бывает, включили счетчик, пошел процент. Вот Олег и предпочел исчезнуть. Кстати, какие-то подонки вчера напали на его жену дома, в квартире. Выстрелили ей в голову. Я все терялась в догадках, почему на Ленку наскочили бандиты, а сейчас внезапно подумала, вдруг у нее имелись большие средства. Насколько помню, незадолго до исчезновения Олег говорил, что хочет купить загородный дом. Про приобретение особняка я наврала. Гладышев правда не разу вздыхал, приезжая к нам в Ложкино. «Господи, как хорошо-то за городом! Я просто задыхаюсь в Москве!» «Так в чем дело?» — спросил однажды Аркадий. «Купи дом и уезжай!» Олег хихикнул. «Знаешь анекдот про генерала?» Вызывает его к себе главнокомандующий и орёт «Почему битву проиграл?» Генерал начинает оправдываться. «Мы бы обязательно победили, только помешало пятнадцать причин!» «И какие же?» — кричит начальник. «Кончились патроны, это первая, вторая...» «Не надо!» — прервал его главнокомандующий. «Хватит и этой!» «Ты к чему эту историю рассказал?» — удивилась Зайка. «Да к тому, что у меня тоже есть 15 причин, чтобы не строить дом. А первая из них — кончились деньги, вернее, их не было». «Можно продать квартиру!» — не успокаивалась Ольга. «Как раз на цокольный этаж хватит», — засмеялся Гладышев. «Нет, загородный особняк пока не для нас. Может, потом когда-нибудь, в другой жизни». Так что я хорошо знала, что свободных средств у Олега нет. Им с Ленкой вполне хватало на комфортное существование, но и только. И в долг они у ростовщиков не брали. Гладышев великолепно знал, если ему понадобятся деньги — Я тут же дам ему любую сумму и, естественно, никогда не потребую никаких процентов. В данный момент мне просто надо разговаривать с Гаррика, а охотнее всего люди обсуждают чужие любовные приключения и финансовое положение. Но Сизов неожиданно напрягся. Он отставил в сторону чашку и резко спросил. «Так как, шьем для начала этот костюм в розовом варианте?» Я машинально кивнула. Тогда пошли к Нателле в соседнюю комнату выбирать ткань. Недоумевая, отчего это Гарик вдруг прервал мирный текущий разговор, я встала и двинулась за ним. Через пять минут Сизов оставил меня наедине с молоденькой кореглазой девушкой, которая с энтузиазмом начала раскрывать альбомы с образцами тканей. «Если вы остановились на цвете Самон, — журчала Нателла, — то вот разноразнотенки самым подходящим кажется экрю хотя от чего бы вам не посмотреть зеленый думается нет нет решительно прервала ее я мой ближайший друг который кстати работал у сизова всегда говорил да шутка тебе идет розовый олег гладышев понимал в одежде как никто другой олег удивилась нателла Она отложила альбомчик. «Его нашли?» «Нет, хотя искали упорно». «Ужасно!» Она покачала головой. «По мне бы уж лучше знать, что умер. Время-то лечит, горе утихает. А так мучиться целыми днями, надеяться. Мне очень жалко его маму». Я вздрогнула. «Родители Олега умерли, его воспитывала бабушка». Тоже давно покойная. «Хорошо, хоть родственников не осталось. Мучиться некому», — заявила Нателла. «А жена?» — удивилась я. Бедная Ленка вся испереживалась. Лица на ней нет. «Жена!» — фыркнула Нателла. «Думается, она не очень страдает». «Как вы можете так говорить?» — возмутилась я. «Олег и Лена были образцовой парой». Нателла захихикала. «Между прочим, Ладышев имел любовницу. Но да все мужики дряне, только об этом и думают. Я вот через полгода после свадьбы развелась. Первый раз муж мне, знаете, когда изменил?» «Нет». «А сразу после бракосочетания, в ресторане. Уволок свидетельницу, мою лучшую подругу в подсобку. Представляете, какой гад!» Я вспомнила о своего бывшего супруга Макса, который не мог пройти мимо ни одной юбки и сочувственно сказала. Согласно, встречаются экземпляры, начисто лишённые моральных принципов. Но Олег-то другой, уж поверьте, я знаю его с детства». «Ничегошеньки-то вам неизвестно», — с горящими глазами заявила Нателла и замолчала. Чтобы заставить ее говорить, я возмущенно воскликнула. «Вы клевещете на человека, который не может защититься, о мертвых или ничего, или только хорошее!» «Я клевещу!» — воскликнула красняя Нателла. «Я не из тех, кто сплетничает, говорю только о том, что хорошо знаю, лично видела!» «Может, еще и свечку держала?» — нагло ухмылялась я. Нехорошо врать о покойном. Между прочим, Гарик только что сказал, будто Олег проходил мимо обнаженных моделей без всякого интереса. «Гарик сказал», — совсем обозлилась Нателла. «Да что он знает! Сизов тут вообще не хозяин. В доме моделей всем его любовник Сергей завальнюк заправляет». Понимая, что беседа грозит перекинуться на совершенно неинтересного мне кутерье, Я быстренько заявила. «Похоже, вы сами заигрывали с Олежкой, а он вам дал отанды, то бишь отворот-поворот». У Нателлы побагровело не только лицо, но и шея. «Я? Да мне сто раз наплевать на Гладышева. Он совсем не в моем вкусе. И потом, он старый уже, да и некрасивый», зачастила она. Но кое-кому тут очень даже понравился. На него девки охоту открыли. И одна добилась успеха. Майя Хвостова. Вот так. И откуда вам это известно?» Нателла ткнула пальцем в стену. «Оттуда!» Я проследила за ее рукой, увидела довольно симпатичную картину, изображавшую поле, усеянное белыми маргаритками, и вполне искренне ответила. «Не понимаю». «Сейчас объясню», — воскликнула молоденькая дурочка и вылила на меня уши от информации. «Меня лавина неожиданных фактов едва не погребла под собой, но я выстояла, тихо радуясь, что Сизов отправил меня к этой самозабвенной сплетнице».